Глава вторая. Бутерброды с яблоками и сахаром. Хотя фамилии с приставкой «мак», означающей «сын такого-то», как правило, носят шотландцы, корни у и с отцовской, и с материнской стороны – ирландские. На протяжении истории два народа были тесно связаны между собой, в основном обоюдной неприязнью к англичанам. Их действительно многое роднит, от общего гельского языка до любви к виски и пронзительно душещипательной музыке, которую оба производят на свет с помощью волынок. Семьи шотландского происхождения можно отыскать повсюду в Ирландии и наоборот. И хотя одной из самых спорных песен, написанных Полом, была «Give Ireland back to the Irish», «Верните Ирландию ирландцам», по правде говоря, его предки расстались с родиной вполне добровольно. Его прадед по отцу, Джеймс Маккартни, был из множества эмигрантов конца XIX века, когда чудовищная нищета заставляла ирландцев покидать родной остров в надежде на лучшую долю. Джеймс оказался в числе многих, кто, переплыв Ирландское море, осел в Ливерпуле, городе, многолюдные доки и фабрики которого заработали ему репутацию второго в Британской империи. Прибыв сюда в начале 1880-х годов, он поселился в бедном районе Эвертоне и стал работать маляром. Джозеф, сын Джеймса, работал листорезом на табачной фабрике Коупа, а в 1896 году женился на Флоренс Клегг, дочери местного торговца рыбой. Она родила ему девять детей, двое из которых, Энн и Джозеф-младший, умерли в младенчестве, их имена перешли мальчику и девочке, родившимся позже. Пятый ребёнок и второй из выживших сыновей Джозефа и Флори родился в 1902 году. Это был отец Пола, Джеймс, или Джим, как его называли всю последующую жизнь. Жили Джим и его шестеро братьев и сестёр, Джек, Джо-младший, Эдит, Энн, Милли и Джейн по прозвищу Джин, в маленьком доме на Солва-стрит в самой бедной части Эвертона. На склоне лет он вспоминал, что у детей в семье Маккартни на всех имелось две пары обуви, одна для мальчиков и одна для девочек. Поскольку в школе запрещали появляться необутыми, они ходили туда в своих драгоценных башмаках по очереди, а потом возвращались вечером и вслух повторяли то, что проходили на уроках для всех остальных. Несмотря на чрезвычайную бедность семьи и трущобный район, чреватый всяческими опасностями, Джим вырос честным, скромным и безукоризненно вежливым молодым человеком, заслужив прозвище «Джентльмен Джим», которым его называли даже собственные братья и сёстры. Когда в 14 лет он закончил школу, директор, в своей характеристике, не мог сказать о нём ни единого плохого слова. Было в его детстве одно неприятное происшествие — Когда ему было десять, он упал со стены и повредил правую барабанную перепонку. В результате на всю жизнь остался глухим на одно ухо. Начиная с XVIII века, процветание Ливерпуля в значительной степени основывалось на хлопке, который пребывал морем из обеих Америки и Азии и продавался на текстильные и фабрики по всему Британскому Северу. Джим устроился к одним из старейших в городе перекупщиков хлопка — Honey Энсон. В качестве мальчика по образцам он развозил экземпляры новоприбывшего прибывшего товара на пробу потенциальным покупателям. В дополнение к своему недельному жалованию в шесть шиллингов, тридцать пенсов, он приторговывал программками для расположенного в Эвертоне концертного зала «Theater Royal» и иногда управлял сценическим прожектором, освещал главных исполнителей в особо важные моменты. На сына, который родится у него, будут направлены почти все прожекторы мира. Но немного сценического света перепало Джиму. Джозеф, его отец, увлекался музыцированием, играл на ми-бемольной трубе в самодеятельном духовом оркестре фабрики Коупа и устраивал концерты и музыкальные посиделки для соседей. Несмотря на частичную глухоту, у Джима оказался природный музыкальный слух, благодаря чему он самоучкой освоил трубу и пианино. Сразу после Первой мировой, служить на которую его не взяли по молодости, он собрал полупрофессиональный танцевальный оркестрик, где на тромбоне также играл его старший брат Джек. В самом начале они выступали в чёрных масках, как у Зорро, и назывались Masked Music Makers. Однако в концертной духоте краситель с масок растекался по лицу, так что они поспешно сменили имидж и перекрестили себя в Jim Mac Jazz Band, Оркестр играл на местных танцах, а иногда и аккомпанементом к немым фильмам, импровизируя мелодии, чтобы те соответствовали происходящему на экране. У отца и у брата Джека были хорошие певческие голоса, но сам Джим и не пытался петь, предпочитая держаться своей дудки. На сохранившейся в семье фотографии запечатлен Джим Макджез-бэнд, образ СА 20-х годов в смокингах и рубашках с воротниками-бабочками, с большой группой поклонниц и басовым барабаном в центре, почти в точности как в будущем у Сержанта Пеппера. Тонкое лицо и приподнятые брови бэнд-лидера еще одно предвестие будущих невероятных событий. К началу Второй мировой в 1939 году Джиму было 37 лет, и, несмотря на все поиски невесты со стороны матери и пяти сестёр, он явно чувствовал себя комфортно в роли убеждённого холостяка. В компании Ханне он дослужился до агента по продажам и теперь делил своё время между Ливерпульской хлопковой биржей на Олд-стрит и доками, где выгружали партии товара. иногда наведываясь к клиентам на фабриках в Манчестере, в 35 милях к востоку. В его обязанности входила проверка длины хлопковых волокон. Чем длиннее волокно, тем более продукт подходит для придения. Несмотря на повреждённое ухо, Джим научился классифицировать сырьё по звуку. «Он мог потереть комок хлопка о здоровое ухо и тут же определить сорт», вспоминает его приёмная дочь Рут Маккартни. Ливерпуль, будучи главным британским портом для приёма продовольственных конвоев с Атлантики и крупным центром производства вооружений, оказался одной из главных мишеней для гитлеровского люфтваффе и пережил бомбёжки по разрушительности, почти не уступавшие лондонским. Джим был староват для армии, да к тому же имел инвалидность по слуху. Поэтому, когда Ханни закрыл свой бизнес на время войны, Он встал за токарный станок на военном заводе, а в ночные смены дежурил добровольным пожарным. Однажды, во время визита к своей овдовевшей матери в Норрис Грин, он познакомился с медсестрой, такой же, как и он, ирландкой, по имени Мэри Патриша Мохин. Она была соседкой его сестры Джин по пансиону. Хотя худшие месяцы ливерпульского блица остались в прошлом, налёты иногда ещё случались. Как раз когда Джим и Мэри знакомились друг с другом, завыли сирены, и им пришлось продолжить разговор в Андерсоновском бомбоубежище во дворе. Примитивное убежище из закапываемых гофрированных стальных листов, которые бесплатно распространялось британскими властями во время Второй мировой войны. Пока они прятались под тонкими сводами из рифлёного железа, прижавшись друг к другу. Джентльмен Джим, наконец, влюбился. Отец Мэри Оуэн, который зарабатывал доставкой угля на дом, был уроженцем графства Монахан, перебравшимся в Англию на рубеже веков и сменившим свою фамилию Мохан на не столь явно ирландскую Мохин. Свою мать, печальное предзнаменование будущих событий, Мэри потеряла в десятилетнем возрасте, оставшись с двумя братьями, Уилфридом и Биллом. Две её сестры умерли ещё в детстве. Отец женился, завёл новую семью, но мачеха не любила Мэри, и той скоро пришлось начать самостоятельную жизнь. С такой историей, пожалуй, неудивительно, что она сделала своим призванием заботу о других. В 14 лет Мэри устроилась медсестрой-стажёром в больнице на Смит-Даун-Роуд. Впоследствии, пройдя трёхлетнее обучение в больнице Уолтон-Дженерал на Райс-Лейн, она получила диплом медицинского работника и уже в 24 года стала старшей медсестрой. Когда Мэри познакомилась с Джимом Маккартни, ей был 31 год, возраст, в котором большинство тогдашних незамужних женщин уже смирялись с пожизненным статусом старой девы. Но для стоявшего на пороге сорокалетия Джима эта женщина с её кротким, мягким характером и типичной ирландской миловидностью, того сорта, что предполагал наличие в роду испанцев или итальянцев, представляла очень удачную партию. Тем не менее, инициатива в процессе ухаживания взяла на себя именно Мэри. «Папа рассказывал, что мама ему очень нравилась, он с ней долго ходил на свидания», — вспоминал позже Пол. Потом вдруг понял, что она его всё время просит брать с собой на танцы. Ходит по всяким увеселительным заведениям, хотя сама не из таких. Оказалось, что это потому, что там играл отец. Она везде за ним бегала, прям как фанатка. Позже я уже стал думать, боже мой, так вот откуда у меня всё это. Роман мог закончиться почти не начавшись, ибо Мэри воспитывалась в католичестве, а Маккартни были протестантами. Среди ирландского населения Ливерпуля межконфессиональная вражда была не менее острой, чем на оставленной родине. И католики, и оранжисты устраивали показательные парады и шествия, которые обычно заканчивались насилием. А смешанные браки вызывали осуждение с обеих сторон. Однако Мэри, по сути, была лишена тесного семейного круга, и мешать её решению было некому. Плюс Джим заявил, что он агностик. В апреле 1941 года они поженились в католической церкви Святого Свитина. Их первый ребёнок, мальчик, родился 18 июня следующего года в больнице уолтон general Мэри когда-то была старшей сестрой в здешнем родильном отделении, поэтому ей сделали подарок в виде места в частной палате. Когда ребёнок появился на свет, из-за гипоксии мозга у него случилась белая асфиксия, и всем показалось, что он не дышит. Акушер уже приготовился объявить о смерти, когда ассистирующая сестра, хорошо знавшая Мэри и такая же католичка, стала усердно молиться. Через несколько мгновений младенец ожил. Джим дежурил по пожарной части и добрался до больницы лишь несколько часов спустя, когда ребёнок уже вовсю дышал и перестал быть мертвенно-бледным. «Он был...» с одним открытым глазом и кликотал, как птица, вспоминал потом его отец с истинной ливерпульской бессоремонностью. Когда его подняли мне показать, он был похож на кусок мяса с бойней. Услышав о чуде, случившемся ранее, Джим не стал возражать, когда Мэри захотела крестить ребёнка по католическому обряду. В качестве первого ему дали имя отца и прадеда — Джеймс, а в качестве среднего — имя святого Павла, под которым он и станет всем известен. Первым домом Пола стали несколько меблированных комнат в Энфилде, номер 10 по Санбери-Роуд, недалеко от кладбища, где были похоронены сотни ливерпульцев, ставших жертвами воздушных налетов. Джим вскоре уволился с военного завода и пошёл работать инспектором в санитарном управлении муниципалитета, следить за тем, чтобы сборщики мусора не укорачивали свои маршруты. В городе, где десять тысяч единиц жилья были разрушены бомбами, пристроить семью было постоянной проблемой. Маккартни сменили ещё четыре временных адреса на обоих берегах реки Мёрси, не задерживаясь нигде дольше, чем на несколько месяцев. Проблема стала ещё насущней в январе 1944 года, когда Мэри вернулась в Уолтон-Дженерал, чтобы родить второго сына, Питера Майкла, которого все всегда будут звать Майком. С окончанием войны Ханны и сын вновь открылись, и Джим вернулся к своей прежней работе — продаже хлопка. Однако после пяти лет войны на рынке хлопка царил глубокий упадок, и теперь ему удавалось приносить домой лишь шесть фунтов в неделю. В дополнение к заработку мужа, Мэри с её профессиональной подготовкой устроилась в местный орган здравоохранения патронажной сестрой обеспечивать домашний уход для нетяжёлых больных. В 1947 году, когда Полу ещё не исполнилось пяти, ей дали место сестры по родовспоможению на дому при новом жилом микрорайоне в Спике, примерно в восьми милях к юго-востоку от центра Ливерпуля. Главный плюс работы заключался в том, что по месту ей полагалось бесплатное муниципальное жильё. Когда Маккартни переехали в свой новый дом, номер 72 по вестерновеню, Микрорайон был достроен только наполовину и представлял собой пустырь с разбитыми дорогами и кирпичными коробками без крыш. Уже тогда, наделённый ярким воображением, Пол представлял себя и родителей с братом, семьёй американских пионеров в крытой повозке. Одно из его самых ранних воспоминаний — ощущение холода. пронизывающий зимний ветер с Мёрси, сжение потрескавшихся губ, оголённые уши, а также колени из-за коротких штанишек, на которые были обречены в ту пору все дети мужского пола. 1947 год в Британии был самым тяжёлым из послевоенных лет. Нацию, жившую в режиме строгой экономии, разоренную и истощённую войной, казалось, лишили всего. Тепла, продуктов, веселья, любого цвета, кроме мутного чёрно-белого цвета кинохроники. И Ливерпуль, с множеством разрушенных зданий и зияющих воронок, выглядел столицей этой аскетической жизни. Как и у большинства городских детей, главными игровыми площадками для Пола и Майка были места бомбёжек на ливерпульском наречии, которое отказывается принимать что-либо слишком всерьёз, известных под уменьшительно ласкательным названием «бомбиз». В доме 72 по авеню холодно не было никогда. Двое сыновей Мэри Маккартни жили в окружении безмятежности и любви, которых она сама была лишена. Пол потом вспоминал, как мать всё время обнимала и целовала его, но также и то, как по-медсестрински быстро и умело она делала всё, что необходимо, если он или его брат приходили с ушибом или ссадиной, или если вдруг у них поднималась температура. Более успокаивающей, чем даже объятия, была уверенная точность её движений, то, как она управлялась с бинтом или лейкопластырем, или энергично встряхивала градусник, прежде чем засунуть его под язык. Мэри не жалела сил, ухаживая за роженицами, и по мере заселения нового микрорайона работа отнимала всё больше её времени. Пол всегда запомнил образ матери, уезжающей в один из снежных зимних вечеров, чтобы принять роды. на велосипеде с корзинкой для акушерских принадлежностей и мерцающим маленьким фонариком. Она оказалась ему окружённой почти ореолом святости, ибо благодарные пациенты всегда оставляли на пороге дома номер 72 цветы или дефицитные сладости, как подношение у алтаря. Одной из курьёзных черт британской классовой системы в 1940-х-50-х годах было то, что медицинские сёстры, вне зависимости от происхождения, становились почётными членами среднего класса и считали освоение благородного выговора частью своей профессиональной подготовки. Поэтому, будучи важным членом общины, населявшей спик, Мэри также занимала положение несколько в стороне, и это самоощущение передалось Полу с Майком. Мать особенно заботилась о том, чтобы они не говорили с тем же гортанным ливерпульским произношением, что другие дети по соседству, и всегда были более вежливые и церемонны, чем принято в Мерсисайде. Проведя пару лет на Вестерн-авеню, семья переселилась в ещё один муниципальный дом, номер 12 по Ардвика-Веню, всего в нескольких кварталах от прежнего места. Новое жилище не превосходило старое по площади, и туалет по-прежнему был только во дворе. Однако Мэри считала этот квартал классом повыше. Несмотря на позднее родительство, Джим оказался добросовестным и любящим отцом. Держался он с серьёзностью приличествующей человеку, который каждый день в деловом костюме отправляется на работу в город. Однако, по словам Майка Маккартни, ему была свойственна едва заметная, как бы булькающая в глубине весёлость, которая могла в любую минуту взорваться. Например, мальчики очень рано выяснили, что с папой бесполезно соревноваться, кто как показывает язык, потому что у него язык был куда толще, и высовывал он его намного дальше. Джиму пришлось забросить игру на трубе после того, как он потерял зубы, но пианино оставалось его страстью. На почётном месте в углу гостиной стоял недорогой, но приличный инструмент, купленный в рассрочку в Уолтоне в магазине NEMS. Своими первыми музыкальными впечатлениями Пол был обязан именно Джиму и его энергичному с перекрещиванием рук исполнению старых джазовых стандартов, например, Гершвиновского хита 1922 года «Stayway to Paradise». Хотя мальчики не знали своих дедушки и бабушки по отцу, дяди-тёть с его стороны у них было предостаточно. Два брата Джима, Джек и Джо, и четыре сестры, Иди, Энни, Милли и Джинни. Высокий, романтически эффектный дядя Джек, когда-то игравший на тромбоне в Джим Мак Джаз Бэнд, а теперь собиравший арендную плату для Ливерпульского муниципалитета, из-за отравления газом в Первую мировую мог говорить только шёпотом. Тётя Милли вышла замуж за одного из коллег Джима по хлопковой бирже, Альберта Кэндала. Так что у Пола действительно имелся дядя Альберт, которого он позже вставит в песню. Бедокуром в семье слыл муж тети Иди, Уилл Степплтон. Он работал корабельным стюардом и, как большинство представителей этой профессии, беззаглядно воровал на службе, в конце концов угодив на три года в тюрьму за кражу 500 фунтов из груза-банкнот, переправлявшихся в Западную Африку. Ещё один член семьи Маккартни вновь испытал все прелести жизни за решёткой только 50 лет спустя. Самой весёлой и яркой стёток была Джинни, или Джин, любимица Пола с самых ранних лет. Она тоже удостоилась упоминания в одной из его песен. Джин была матриархом клана, тем, к кому все остальные обращались за советом. Мама была очень мудрой женщиной, вспоминает её сын Иоанн Харрис, и всегда знала, как добиться того, что ей нужно. Однажды она даже уговорила городские власти изменить автобусный маршрут, чтобы он проходил по нашей улице. По воспоминаниям Харриса, дети в этом клане жили как кочевники, потому что мы всегда гостили друг у друга. Я проводил у ему времени у Пола с Майком. Их мама, тётя Мэри, отличалась строгостью, но при этом была милая, добрая женщина. Среди родственников устраивались частые посиделки в ливерпульском стиле. с выпивкой и пением, танцами и смехом, длившимися далеко за полночь. Дядя Джек отпускал шутки своим интригующим шёпотом, Джим отбивал что-то на пианино. Когда праздновали Новый год в доме дяди Джо вэйнтри полночь знаменовалась сиплым воем шотландского волынщика за входной дверью. Все кричали «Пусть войдёт!» и голос Джим всегда был громче всех. Католичество Мэрии предполагало, что её сыновья будут воспитываться в вере. Однако в этом, как и во всём остальном, она больше полагалась на мужа, номинального агностика, но в основе своей носителя протестантской традиции. После католического крещения и кое-каких занятий в воскресной школе в малолетнем возрасте, Пол и Майк больше не имели никаких контактов с церковью своей матери. Их отдали в школу для младенцев, детский сад. на Стоктон-Роуд, в нескольких минутах ходьбы от дома, где религиозное обучение было исключительно англиканское. Детей из других семей, получивших муниципальное жильё, брали туда в таких количествах, что вскоре в ней занималось полторы тысячи человек, и она стала самым переполненным учреждением начального образования в Великобритании. Пол и Майк попали в число тех, кого перевели в начальную школу имени Джозефа Уильямса, в Гейтейкере, туда надо было добираться полчаса на автобусе. Пол вырос левшой, факт, который запросто мог осложнить его начальное образование. Таких детей в ту пору обычно считали упрямыми и своенравными, если не вовсе зловредными, и потому вынуждали пользоваться правой рукой и иногда дразнили косорукими или леваками. Однако в школе Джозефа Уильямса Полу разрешили всё делать левой рукой. В результате он научился писать без малейших помарок, как и его мать, и вдобавок продемонстрировал явный талант к рисованию и живописи. С самого начала уроки давались ему легко, и учителя были к нему благосклонны, благодаря его проказливо миловидной внешности, а также привитым матерью вежливости и обходительности. Единственное, за что его тогда и не раз в последующей жизни критиковали, было то, что он слишком полагается на свои способности и очарование, и потому никогда в полной мере не добивается результатов, которые ему по силам. Одна из школьных характеристик описывает его как «очень умного мальчика, который приложил немного внимания и усидчивости, легко мог бы стать первым в классе». Среди его одноклассников в школе Джозефа Уильямса была высокая беловолосая девочка по имени Бернис Стэнсон, чья мать знала Мэри Маккартни и иногда ассистировала ей в акушерской практике. Однажды им пришлось принимать роды у глухой женщины. Мэри, проявив обычное для неё спокойствие и терпение, поручила миссис Стэнсон оформлять бумаги, пока она сама займётся родами. Бернис вспоминает, что в возрасте 6-7 лет Пол уже был известен своим сильным, чистым голосом, и что ему всегда доставались главные партии в школьных концертах и постановках, а также в рождественских песнопениях. Унаследовавший отцовскую страсть к музыке, он инстинктивно подстраивался вторым голосом к певцам, которых слышал по радио. Джим задумал пристроить 11-летнего Пола хористом в Ливерпульский собор, Монументальное здание из песчаника, возвышающееся над городом, которое каким-то образом выстояло посреди гитлеровских бомб. Пол оказался одним из девяносто мальчиков, пришедших на отбор и исполнявших перед музыкальным директором собора Роналдом Боуном рождественский гимн в городе царя Давида. Когда подошла его очередь, что-то заставило Пола специально сбиться на высокой ноте, которую он мог совершенно спокойно взять, и его забраковали. Пройдёт ещё почти сорок лет, прежде чем собор снова откроет для него свои двери. Пока же ему пришлось довольствоваться хором при церкви святого Варнавы в Мослихилл, известной в народе как Барни, неподалёку от Пенни-Лейн. Богослужения привили ему искреннюю любовь к англиканским гимнам с их торжественными органными аккордами и словами, исполненными высокой поэзией. Годы спустя, когда он начал писать песни, разлетевшиеся по всему миру, люди часто отмечали, что более серьёзные из них звучат как гимны. Однако в то время главным плюсом Барни было то, что хористам платили за пение на свадьбах и похоронах. «Если тебя брали на свадьбу, ты получал 10 шиллингов, 50 пенсов», — вспоминал он. «Я ждал неделями, месяцами, но ни на одну свадьбу так и не попал». По понятным причинам, Джим Маккарт не очень хотел, чтобы Пол освоил фортепиано. Освоил как следует, а не как он, самоочкой. Поскольку музыка в программе школы Джозефа Уильямса отсутствовала, Пол начал брать частные уроки фортепиано у одной пожилой женщины. Вскоре он их забросил, жалуясь, что занятия просто добавляют ему домашней работы и что в доме его учительницы старушечий запах. Тем минимумом формального музыкального образования, которое он получил, он большей частью был обязан своему отцу и пианино в гостиной. Исполняя «Stairway to Paradise» или какую-нибудь другую популярную мелодию из прошлого, Джим выкрикивал имена аккордов, показывая ему положение пальцев на чёрных и белых клавишах и поясняя их последовательность. Его отец обожал духовые оркестры и брал с собой полос специально, чтобы послушать их в просторных ливерпульских парках, чем навсегда привил ему вкус и к этой музыкальной традиции. Несмотря на всё это, Джим всегда настаивал, что не был настоящим музыкантом, поскольку ничему профессионально не учился. Время от времени он отвлекался от излюбленных стандартов Гершина и Ирвинга Берлина, чтобы сыграть кое-что, написанное им самим еще в составе Джим Мак Джазбенд, меланхолическую пьеску под названием «Элоиз». Правда, он отнекивался от самого слова «написать». Для него, как и для всего мира, авторы песен являлись тайным орденом, члены которого обитали исключительно в Лондоне или Нью-Йорке. Со скромностью, принадлежащей другой эпохе, Он говорил, что всего лишь её придумал. Макартни жили совсем небогато. Кроме шести фунтов недельного жалования в Ханне и Компани, Джим не получал ничего, ни комиссионных, ни льгот. Акушерская зарплата мэри была на шесть шиллингов тридцать пенсов. Больше, что несколько смущало их обоих. Но и это едва ли в полной мере компенсировало её ненормированный рабочий день. Как бы то ни было, сразу после Второй мировой войны семья из четырёх человек в северо-западной Англии с совокупным доходом Джима и Мэри могла иметь вполне обустроенный быт. Мясо, будучи недорогим, составляло основу их домашнего питания — баранина, свинина, говядина, печень и воскресный ростбиф с йоркширским пудингом, который Мэри на северный лад поливала золотым сиропом производства Tate and Lyle и подавала как десерт. Пол с аппетитом поглощал любое мясо, кроме языка, слишком напоминавшего его собственный. Фрукты главным образом присутствовали в консервированном виде. Персики, груши, дольки мандарина поливались заварным кремом или его любимым сгущенным молоком. Долгие годы единственным видом апельсинового сока, известным ему, был концентрат, во время войны раздававшийся детям государством в казённого вида угловатых бутылочках. Они были по-прежнему широко доступны. «Его полагалось разводить», — вспоминал Пол, — «но нам нравилось пить его прямо из горлышка». Братья всегда были безукоризненно одеты и не испытывали недостатка ни в чём, что полагалось тогдашним школьникам. Каждое лето Мэри и Джим брали их с собой в отпуск, либо в соседний Северный Уэльс, либо в один из приморских кемпингов сети Батлинс. В то время британцы ещё не открыли для себя одежду для отдыха, поэтому мальчики бегали по пляжу в школьных рубашках и коротких штанишках, а Джим возлежал в шезлонге в своём деловом костюме. В какой-то момент оба вступили в 19-й городской скаутский отряд Ливерпуля, что предполагало ещё одну форму в дополнении к школьной, а также регулярные поездки в лагерь. Пол обнаружил сноровку в скаутских занятиях вроде завязывания узлов и разжигания костров и с удовольствием собирал нашивки, демонстрировавшие его разносторонние таланты. На снимке, сделанном у Эльси на склоне холма, запечатлена типичная семья 1950-х годов. Джим в твидовом пиджаке и рубашке с расстегнутым воротом, вполне напоминающий попыхивающего трубкой Фреда Астора. Мэри в довольно простом платье, заменившим на время ее накрахмаленный сестринский фартук. Девятилетний Пол сидит выпрямившись и уткнув руки в боки, уже тогда комфортно чувствуя себя перед камерой. Майк рассмеялся, когда щелкнул затвор, поэтому он немного не в фокусе. Хотя их жизнью руководила мать, главой семьи был Джим, и каждое его слово считалось законом. Он требовал от сыновей старомодной обходительности, которая уже в ту пору почти сошла на нет. Например, приподнимать свои форменные кепки перед дамами, даже совершенно чужими, встреченными в очереди на автобусной остановке. «Мы говорили, ну, папа, ну почему мы должны это делать? Другие мальчики никогда этого не делают», — вспоминал потом Пол. Но мы всё равно так и продолжали. Абсолютная честность, даже в самых незначительных вопросах, была ещё одним непререкаемым правилом Джима. Я как-то нашёл на улице бумажку в один фунт, так он заставил меня пойти и сдать её в полицейский участок. Даже в лучших британских домах той эпохи дети подвергались телесному наказанию, и никому со стороны не приходило в голову вмешиваться. Получив в безвинном отрочестве свою порцию доброй порки, Джим, в свою очередь, не стеснялся отшлёпать своих сыновей, когда те шалили сверх меры, по мягкому месту или по голым ногам. Мэри, правда, этого никогда не делала. Как правило, ощутить на себе тяжесть отцовской ладони выпадало более импульсивному Майку, в то время как Полу часто удавалось выкрутиться с помощью слов. Умение заговаривать зубы, помогало ему довольно успешно выживать в мальчишеской среде начальной школы. Майк всегда попадал в драки, но в поле было что-то, что останавливало даже самых отъявленных задир. Это спасало не всегда. Недалеко от его дома была узкая дорожка под названием «Данжон-Лейн», которая выводила к Мёрси, к месту, известному как «Чугунный берег». Он был усеян кусками металла с ближайшего судоразделочного завода. Однажды, забредшего сюда в одиночку Пола, подстерегли двое старших мальчиков и отобрали его любимые наручные часы. Оба мальчика жили рядом, полицейские завели дело, и Полу пришлось назвать их на открытом судебном заседании. Хотя он и не был драчуном, смелости ему хватало. Мэри Маккартни продолжала посвящать так много времени своим акушерским обязанностям, что Джим начал беспокоиться о её собственном здоровье. К его облегчению в какой-то момент она устроилась на новое место при местном органе здравоохранения. На этот раз она сопровождала школьных врачей, приписанных Колтону и Эллертону во время их объездов. Это означало, что вместо того, чтобы ехать по вызову на велосипеде в любое время и при любой погоде, она получила нормальный рабочий день с девяти до пяти. В клинике, куда она на службу, Мэри подружилась с Беллой Джонсон, ещё молодой вдовой, у которой была юная дочка по имени Олив, работавшая секретарём общества юристов в центре Ливерпуля в двух шагах от Джима и хлопковой биржи. Олив была девушкой с изысканными манерами, собственным автомобилем и шикарным, по мнению Мэри, аристократическим акцентом. Постепенно для Пола и Майка она стала кем-то вроде старшей сестры, принимала участие в их играх, катала их на своей машине и забирала их с собой в Уилмслоу поплавать на лодке по озеру. Белла с Олиф часто приходили на Ардвик-роуд на вечерний чай, когда Мэри готовила специальное угощение — бутерброды с нарезанными яблоками, посыпанными сахаром. Оба мальчика явно обожали свою мать, хотя Олив всегда казалось, что Майкл испытывал в ней большую потребность. «Я запомнила Майка, сидящего у ног Мэри». Он всегда был такой, что его хотелось любить и защищать. Что касается пола, то его все любили, но было понятно, что защищать его никогда не понадобится. В 1952 году полу предстояло выдержать экзамен для одиннадцатилетних, который решал будущее британских школьников в государственной системе образования. Способных ждала гимназия, а остальных отправляли в средние современные школы или технические училища, где обучали на столяров или водопроводчиков. Последние классы в начальной школе Джозефа Уильямса Пол занимался с талантливым учителем по имени Ф. Дж. Вуллард. Из его сорока подопечных экзамен для 11-летних сумели сдать все, кроме одного. Пол оказался в числе всего лишь четырех из 90 учеников школы Джозефа Уильямса которые по её окончании удостоились места в Ливерпульском институте. На самом деле, несмотря на название, это была одна из гимназий, самая престижная в городе, хотя и известная, благодаря типично ливерпульской фамильярности, просто как «Инни». Позже туда сумел попасть и Майк. На июнь 1953 года пришлась коронация 26-летней королевы Елизаветы II. В момент, когда с отменой строгой экономии в Британии наконец наступила новая эпоха. Как и тысячи других, Джим и Мэри купили свой первый телевизор, чтобы наблюдать на миниатюрном чёрно-белом экране за движением процессии через Лондон, под дождём, и за возложением короны в Вестминстерском аббатстве. Белла и Олив Джонсон были в числе друзей и родственников, приглашённых на просмотр, который проходил словно в кинотеатре. с рядами стульев, погасшим светом и задвинутыми шторами. Зачисление Винни стало не единственным триумфом юного Пола. В числе других 60 ливерпульских детей он выиграл конкурс на лучшее сочинение о коронации, призы за которые торжественно вручались в Пиктон-Холле. Позже он вспоминал, как, услышав, что его зовут подняться на сцену, затрясся от страха. В будущем нечастая для него реакция в аналогичных обстоятельствах. Уместившееся на одну страничку сочинение Пола Маккартни «Возраст 10 лет и 10 месяцев» образцово-аккуратное, с почти идеальным правописанием и пунктуацией, уже тогда давало представление о способности автора к повествованию в рамках ограниченного объёма. В день коронации Вильгельма Завоевателя Безрассудный саксонский народ собрался у Вестминстерского аббатства, чтобы чествовать своего короля Норманца, когда он пойдет среди них. Подумав, что это оскорбление, Норманцы бросились на саксов и почти всех убили. Но на коронации нашей прекрасной молодой королевы Елизаветы II не будет ни беспорядков, ни убийств, потому что в современности короли правят не силой, а милостью. У Букингемского дворца... Соберется больше народа, чем при всех других коронациях, и путь процессии к аббатству тоже будет длинней. Приготовления идут по всему миру. Даже в Австралии люди готовятся отправиться в долгое путешествие в Англию. В Лондоне детям сделают подарок на коронацию и выделят им бесплатные места по пути процессии. Но лондонские дети не единственные счастливчики, потому что молодежь в остальных частях Великобритании получит в подарок фарфоровые кружки с выгравированным портретом королевы. Для всех туристов, которые приезжают посмотреть на это чудесное зрелище, готовятся сувениры. И один из них — это коронационная чаша любви, на передней стороне которой должна быть изображена королева Елизавета II, а на тыльной стороне — королева Елизавета I. Ещё один сувенир — кубок, который изготавливается в Эдинбурге. Он имеет пузырь в своей ножке, а в стекле выгравированы изящные буквы «И» и и Новое в том, что в этот раз мастера-ювелиры снимут с короны алмазы, рубины, изумруды и сапфиры, отполируют их и поставят на место. Однако после всех этих хлопот многие, как и я, решат. Дело того стоило. Этот портрет королевы? вновь всплывёт в другом удостойном всяких похвал сочинении 14 лет спустя. А весь рассказ вполне можно было бы перефразировать одним предложением. «Её величество — очень милая девушка». Слова из песни «Her Majesty».